Пролистав сложенный в папку бумаги, она извлекла одну фотографию. Тело Тейса рухнуло прямо на собаку. Линли вгляделся в это изображение. — Да, верно. — Но, может, она это подстроила? Маленькие проницательные глазки сержанта удивленно расширились. — Нет, не думаю, сэр. Это маловероятно. — Почему же? — Таис был шести с лишним футов роста. Она принялась неуклюже перелистывать страницы отчета. Он весил, вот здесь указано, четырнадцать с половиной стоунов. То есть убитый был выше ста восьмидесяти сантиметров и весил около 90 килограммов. Можете ли вы вообразить, как Роберто ворочает... 14,5 стонов мертвого веса только для того, чтобы изменить картину преступления. И это при том, что она сама тут же призналась в содеянном. По-моему, это невероятно. К тому же голова отрублена, и если бы она перемещала труп, стены были бы забрызганы кровью. А здесь нет пятен». «Очко в вашу пользу, сержант», — признал Линли, доставая из кармана очки. «Думаю, придется с вами согласиться. Позвольте мне еще раз взглянуть». Барбара передала ему всю папку. «Время смерти между десятью вечера и полуночью», — отметил он скорее для самого себя, чем для Барбары. «На ужин он ел цыпленка с горохом». «В чем дело, сержант?» «Пустяки, сэр! Кто-то наступил на мою могилу!» Очаровательное выражение. «Ага!» — сказал Линли, продолжив чтение. «В крови барбитураты!» Он озабоченно нахмурился и поверх очков уставился на сержанта. «Трудно представить себе, что подобному человеку требуется снотворное». Он возвращается домой после тяжелого трудового дня на ферме, наглотавшись свежего воздуха, лугов и долин, съедает обильный ужин и засыпает сразу же у камелька. Букалический рай! Зачем же ему понадобилось снотворное? По-видимому, он принял таблетку незадолго до смерти. «Разумеется!» Не во сне же он добрался от дома до хлева? Барбара тут же съежилась от его тона, спряталась в свою раковину, как улитка. Я только хотела сказать... Я пошутил, поспешно извинился Линдли. Со мной такое бывает. Пытался разрядить обстановку. Постарайтесь привыкнуть к этому. — Конечно, сэр, — подчеркнуто вежливо ответила она.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 «Суперинтендант Нисс» — любезно приветствовал его Линли. «Неужели вы проделали весь этот путь из Ричмонда лишь ради встречи с нами?»